По каким-то одному ему известным признакам мужчина выбирал отдельные плоды и клал их возле себя. Большинство он браковал и оставлял на месте. Наконец он остановился и снял перчатку. На прилавке между продавцом и покупателем лежало пять одинаковых синих плодов. Продавец что-то сказал покупателю, тот отрицательно махнул головой. Ящер опять начал что-то говорить, но мужчина перебил его и сам затараторил в ответ. Я понял, что началась торговля. Ящер с человеком припирались долго. Они по очереди поднимали руки вверх, били себя кулаками в грудь, показывали куда-то за угол. Классическая базарная сцена прекратилась лишь когда полицейский, дежуривший внутри двора, заинтересовался и подошел ближе. Торговавшиеся, как по команде, успокоились. Подошедшего полицейского встретили улыбкой «человек» и вежливым взмахом хвоста «ящер». Еще несколько минут понадобилось, чтобы убедить полицейского, что все в порядке. Затем тот отвернулся и ушел. Теперь торговлю продолжали шепотом. Мужчина покрылся потом, хвост ящера выделывал какие-то замысловатые движения. Я с интересом смотрел, чем закончится эта сцена. Наконец, мужчина согласно кивнул, достал из кармана деньги и сунул их в лапу ящера. Получив деньги, продавец снова стал воплощением вежливости. Он мелко закивал головой и бросился упаковывать проданный товар. Ящер достал из под прилавка горку свежесорванных больших листьев. в эти листья он ловко заворачивал лежавшие перед ним плоды. Каждый плод ящер упаковал отдельно когда он закончил процедуру перед ним на прилавке лежали пять аккуратных одинаковых пакетов. уже не боясь обжечься Мужчина взял рукой лиственные упаковки и уложил в небольшую сумку. Кивнув ящеру на прощание, он отправился к выходу. Гулявший между рядов полицейский снова подошел к продавцу тканы. Не говоря ни слова, он остановился возле лотка и встал спиной к ящеру. Остановился он ненадолго. Но ящер успел переложить в открытый карман полицейской куртки пару бумажек из стопки, которую только что получил от покупателя. Полицейский повернулся и с независимым видом опять пошел вдоль лотков. Базарчик продолжал торговать полным ходом. Я вытащил Джейсона из ниши, в которой тот стоял как статуя святого в монастырском коридоре. Проверил, в состоянии ли тот передвигаться. Все было в порядке. Мой зомби по-прежнему был на ногах, хотя все еще не ориентировался ни в пространстве, ни во времени. Мы пошли дальше. Город таил в себе множество интересного, и я не сомневался, что меня ждет еще ни один сюрприз. Дойдя до перекрестка, я прислушался. С соседней улицы доносились голоса, поющие что-то похожее на церковный гимн. Пели очень громко, истово, высокими голосами. Прислушавшись, я, наконец, уловил слова. Это действительно был гимн, но не религиозный. Впервые в жизни я слушал хоровое исполнение гимна, прославляющего наркотик. «Ткана! Сладкая ткана!» Ты счастье даришь нам ткана, Дала ты нам без обмана награду, О, сладкая ткана!» Я развернул Джейсона в нужном направлении, взял под руку, и мы, шатаясь из стороны в сторону, отправились на звуки музыки. Мы дошли до конца улицы, свернули за угол и вышли на площадь. Храм, из которого доносилось песнопение, помещался в бывшем здании какого-то склада. Площадь перед нами была когда-то автомобильной стоянкой. На потрескавшемся асфальте еще сохранилась разметка, а над самим зданием красовались остатки неоновой рекламы «Бейлз» и «Сыновья». На дверях же большими белыми буквами было аккуратно написано «Храм Тканы». Ниже под надписью был нарисован человек в белом балахоне, протягивающий руки с небольшими ярко-синими плодами. Нарисовано было так тщательно и профессионально, что казалось, человек на рисунке протягивает руки прямо к зрителям.